Глава двадцатая. О фирменном гостеприимстве троллей. Во сне за мной гнался тролль. Настоящий, метра три высотой, со светло-оливковой кожей, мясистыми надбровными дугами и носом картошкой. Я убегала от него по коридорам, сбивая плечи, а каменные углы на поворотах. А он кричал, что все равно догонит и прочитает мне новую искрометную нотацию. Грозился, что такой я еще не слышала и непременно приду от нее в восторг. Ноги переставлялись с трудом, и в какой-то момент я поняла — все, поймает. Остановилась, сдалась. Но вместо обещанной нотации гадкий тролль схватил меня в лапище и куда-то потащил. Тело мое в его руках моталось, как тряпичная куколка. Ветер дул в лицо, волосы лезли в рот. Тошнота становилась нестерпимой. Но я сдерживалась из последних сил. А мы все прыгали и прыгали и прыгали. Мой молодой и растущий чувствовал себя как старый, дряхлый и дышащий наладан. Тело бросало то в жар, то в холод. Но я все равно барахталась, билась, дралась, кусалась. Пихалась локтями, цеплялась пальцами за ткань, процарапывая грубую кожу. Пыталась вспомнить, где драные привязки телепортов. И где мой жезл? И где все мои силы, так не кстати меня покинувшие? Наконец ураган в ушах стих, хоть звон и не прекратился. В глазах рябило, колени болели. Кажется, я приземлилась прямо на них. Меня чем-то напоили, и теперь во рту ощущалась какая-то дрянь. Кислая, аж зубы сводила. На затылке обосновалась чужая грубая пятерня. Она не давала голове повернуться, и настойчиво наклоняла меня над ванной. Упрямо засовывала под холодную струю воды, бившую из медного крана на белое керамическое дно. Туда же, на это неприлично чистое дно, выворачивала и меня. Сил не было никаких, и я покорно подчинялась троллю. Опускала лицо прямо в огромную лапу с в нее ледяной водой и позволяла вытереть щеки. Снова что-то пила, снова чем-то плевалась, жалобно всхлипывая. Холодно, горько, стыдно. И так реалистично, что жутко становится. «Мне ведь это просто снится, да? Вы же не настоящий тролль!» Прошептала севшим голосом, когда белая кафельная плитка перестала двоиться. «В академии такой, кстати, нет ни в одной уборной!» «Та-да-да-дам!» да. -да размечтались Хмыкнул настоящий тролль, заматывая дрожащую меня в сухое полотенце. Что случилось? Глаза я поднять боялась. Не хотелось убеждаться, что у тролля больше нет носа картошкой, зато имеется фирменный магистрский взгляд, опять вы на мою голову. Полагаю, вас отравили. Ума не приложу чем. Думать было некогда, поэтому напоил универсальным. Оно должно вывести хоть часть токсина. Оно гадкое, пожаловалась бессердечному троллю. Так и задумано, княжна. Я все же подняла глаза. Какая была, сидящая на пятой точке, поджавшая под себя ноги, ослабевшая и уязвимая. Поморщилась, протерла ледяные губы тыльной стороной ладони. Они до сих пор были влажными. Магистр возвышался надо мной каменной глыбой и хмурился. Сейчас, глядя снизу на этого двухметрового гиганта, я оказалась себе совсем крошечной. Волосы Сальвана разлохматились, вполне возможно, что моими стараниями, и теперь беспорядочно стелились по плечам. С хвостиком ему, пожалуй, лучше. Мне длинноволосые мужчины никогда не нравились, ну, кроме папы. Хотя у магистра волосы подлиннее будут. Тьфу, Ава! Вот же глупость тебе в голову лезет от стресса! Тебе не должен нравиться Салливан, он ведь тролль. И даже этот его хмур беспокойный взгляд, пышущий неравнодушием, не должен тебя обманывать. Ты для него лишь помеха. Проблема — вечная неприятность, мешающая жить спокойно. Поднимайтесь. Холодно на полу. Кашлинов прохрипел магистр. Он тоже на меня глядел странно. Вряд ли я сейчас была красоткой в мокром-то измятом платье и зная, чем вообще пахнущая. Вечно мне не везет в плане аромата. Сглотнув, я попыталась опереться на колени, но тут же плюхнулась обратно на пятую точку. — Я не могу, — помотала головой. — Стыдно-то как. Я даже руками шевелилась трудом, они так и лежали на платье, как неродные. «Как вы мне дорого обходитесь!» Что-то недовольно бубня, меня, укутанную в полотенце, подняли с мокрого пола и вынесли куда-то. А секунды позже бестактно бросили на диван. Та да да да да И диванов таких в академии тоже нет. Магистр, меж тем, принялся обшаривать мое лицо, руки, плечи, шею. Добрался даже до декольте, но я нервно дернулась и вжалась в спинку дивана. «В доктор я согласна играть только на своей территории». «Я не видел, чтобы вы что-то пили, значит, яд передали тактильно». Он с невозмутимым видом закончил осмотр и остановился на левом запястье, по которому расползалось алое бугристое пятно. «Это когда появилось?» «Только что. Аллергия!» Прохрипела, рассматривая красноту и прижав руку к груди. «На носу в детстве такая же гадость проявилась». Хорошо, что за пару дней прошла. На горянку пятнистую. Кто знал про аллергию? Взгляд сфокусировался на хмуром лице Салливана. А вот эта свежая царапина на скуле, это что, моих рук дело? В медкарте этого нет. Покачала головой и пожала плечами. А мы, пардон, где вообще? Там, где вам совершенно нечего делать, Карпова. Вокруг было чисто. Стерильно даже. И в целом почти уютно, вот только как-то обезличено. Серые стены без картин, пустые полки стеллажей. Ни вас, ни ковра, ни фигурок над каминной полкой, ни зачахшего фикуса. Словно владелец никак не пытался привнести в себя, свой характер и свой вкус в пространство. За окном чернела ночь, и просматривались очертания речной набережной. Шпили старинных зданий, Аккуратные деревья, далекий мост, утопающий в свечении фонарей. Довольно знакомый пейзаж. Я много раз бывала в английском ателье бабушки Аманды. Так вот, из него открывался очень похожий вид. «Это что, тролль, побери Лондон!» «Вы меня домой к себе притащили?» Я вскинулась на диване. «Опрометчивое решение, согласен. Считайте, что я поддался панике. Выглядели вы паршиво». Я за него уже пострадал, не сомневайтесь». Саливан потер шею с бордовым потеком. «И следами чьих-то зубов. Мамочки!» «Меня извиняет лишь то, что в моем больном воображении меня тащил самый настоящий горный тролль, а не местный, лондонского разлива». «Верните меня назад! Сейчас же!» прошептала в ужасе, осознавая, что нахожусь в крайне уязвимом положении. «Это неловко и...» «Одна...» «У холостого мужчины. Дома. Поздним вечером. Мокрая, слабая и замотанная в чужое полотенце. Ты морфов уж бабушку!» Софи бы залилась краской и сказала, что это немножко неприлично. Джилл выразилась бы конкретнее. «Карпова». Салливан устало закатил глаза и упал в кресло напротив. «Вас полчаса выворачивало в мою ванну, а потом я десять минут потратил на попытки вас отмыть. Ничего более неловкого с вами сегодня уже точно не случится. «Обещаете? А то я спец по неприятностям». Я попробовала улыбнуться, но вышло криво. Я чуть размотала полотенце и взглянула на свой многострадальный наряд. Платье приказала долго жить. Измятое, мокрое, испачканное невнятными разводами, местами порванное, сползшее с голых влажных плеч. Лучше сразу выкинуть. Не дай судьба, Аманда увидит, во что превратилось ее творение. Она до сих пор от помятых перышек и оторванных серебряных колокольчиков не отошла. Стало совестно перед двоюродной бабушкой. Этому платью суждено было вскружить голову одному кудрявому воину, а не пасть жертвой моего желудка, суматошного воздушного телепорта и ледяной ванны. Но что-то пошло не так. Вечно я все порчу. Я снова уставилась в окно надеясь скрыть увлажнившиеся глаза. Нос раздирал щекоткой, комок распирал горло. Душила обида, но я бы не смогла сейчас опознать, чего мне жальче. Испорченного платья, пропущенного бала, прерванного танца, а может и вовсе чего-то иного. Мне не нравилось выглядеть слабой и уязвимой в глазах магистра. Трусиха я себя уже продемонстрировала. И неумехой, и избалованной принцессой, и беспечной идиоткой, и... Словом, было неприятно думать, сколько всего он успел увидеть. Я в его глазах явно пала ниже шурхового плинтуса. «Держите, княжна!» В мои подрагивающие пальцы вложили теплую чашку с каким-то настоем, пахнущим липой, медом и лимоном. «Выпьете, просохните, и я верну вас домой» но не раньше, чем вы сами сможете встать на ноги. А до тех пор вам придется терпеть мое общество и мой дом. Прекращайте звать меня княжной. Проворчала, отхлебывая кисло-сладкий чай. В левом ухе по-прежнему звенело. Да так настойчиво, что мне все время хотелось трясти головой. Вы сами мне так представились, — хмыкнул Саливан. Он глядел на меня с таким непереводимым выражением на лице, что хотелось ежиться и спрятаться под одеяло. «Отвернитесь, ладно? Вы так смотрите?» «Опять как-то не так?» Комично вскинув брови, удивился мужчина. «Снисходительно», — объяснила нехотя. «И с пренебрежением, что ли? Словно смиряетесь, что вам придется...» «Что-то не то происходит последние дни с вашей феерической самоуверенностью», — пробормотал магистр, садясь на диванный подлокотник. Я так смотрю, потому что у вас шурх запутался в волосах. Думал, вывалился давно, но нет, сидит бедняга. Смотрится эм, жутковато. Шурх? Я даже не заметила, как чашка накренилась в ладонях и теплый настой палился на мои колени. — Тролль, меня сожри. Так вот что это стрекотало над моим ухом. — Вытащите его, пожалуйста. Взмолилась отчаянно жмурясь и замирая в ожидании. — Уверены? Может, еще покатаете пассажира? — саркастично уточнил магистр, запуская руку в мои мокрые волосы. — Прошу, достаньте! Теплые пальцы коснулись шеи, и кожа мигом покрылась щекотными мурашками. Я старалась не дергаться. Это же для дела! Саливан завел прядь за мое ухо, прочесал петернёй волосы. Я шумно вдохнула и задержала дыхание. — Ну чего он так долго? Обещал же, что на сегодня с неловкими моментами покончено. — Вот он, несчастный. Весь вечер пытался выбраться из вашей прически, но она так запуталась, что Шурх остался без шансов на спасение. Теплые руки покинули мои волосы, и я позволила себе открыть глаза. — Весь вечер? Так вы видели и не сказали? Я негодующе свела брови. — Карпова! «Я сначала Бала за вами хожу, пытаясь его достать!» Рассмеялся этот тролль, потешаясь над моим обиженным видом. «Ну вы же у нас так неуловимы! И прете к цели, как шурхов танк!» Черное и мохнатое существо недовольно попискивало в кулаке Салливана. Убивать пострадавшего магистр не торопился. Покрутил таракана так и эдак, хмыкнул, а затем достал небольшую коробку из серванта и переложил шурха в нее. Он выжил в урагане телепорта и под ледяной водой. Будет что внукам рассказать. Бедолага заслужил свое право на жизнь, — пояснил мужчина. Несмотря на хмурый вид, глаза Салливана вдруг зажглись озарными искрами. Его развеселило собственное нелепое решение. — Я всех существ люблю, но искренне не понимаю, зачем магия создала шурхов. Я поежилась в полотенце, но потом согласно вздохнула. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не на моей территории. — Значит, зачем-то и они были нужны. — Необходимое зло. Задумчиво пробормотал магистр, возвращая коробку на полку. — Завтра отошлю его с почтовым морфом в исследовательский центр. — Да вы добряк! — фыркнула, с интересом разглядывая хмурую физиономию. — Просто очень хорошо скрываетесь. — Не боитесь обмануться на мой счет, Карпова? — С показным коварством в голосе уточнил мужчина. «Может, я самый что ни на есть злодей? И вам стоило бы держаться от меня подальше? Ну, на всякий случай. Я не трусиха». Отвернулась к окну, игнорируя его намеки. Он, видно, надеялся вот так легко избавиться от моих падений на его многострадальную голову и без меня истерзанную магренью. Наивный, как будто я могла это контролировать. Осторожность вам бы не помешала, княжна. Вдруг посерьезнел Салливан. «Кто-то прознал про аллергию и собирался причинить вашей семье куда более серьезную боль, чем все эти шутки с шурхами. Понимаете, о чем я?» «Убить смысле?» Я поперхнулась словами. «Да я же безвредная, ну почти. Милая, забавная, добрая. Временами. Зачем меня убивать? То, что я застал...» «Долго бы вы в этих подвалах не протянули!» Скупо пояснил магистр, и я поплотнее замоталась в полотенце. «Вы всерьез думаете, что меня хотели убить?» Ты не стал бы Вяземский опускаться так низко!» Я попробовала встать с дивана, но пошатнулась и упала обратно. Слабость расползалась по мышцам. Как возмутительно неприятно чувствовать себя обессилевшей и уязвимой. Тем более перед этим человеком который смотрит так, что хочется спрятаться. «Ваше везение потрясает. Когда вы успели так достать судьбу? Ну, вас же достала с первого взгляда, видимо, талант». Фыркнула, ощущая в груди все ту же глупую обиду. «А если серьезно, то у судьбы на меня зуб еще с рождения. А может, даже до. Моя капля пробудилась еще в утробе». Мужчина поглядел недоверчиво, а потом закатил глаза. «С вашей непоседливостью это неудивительно. Вы во всем слишком торопитесь. Куда вы выскакиваете? Посидите еще, допейте спокойный чай. Верните меня, пожалуйста, в академию». Я насупилась и медленно поднялась с дивана. Шатала меня, как подвыпившего матроса в сильный шторм. «На бал пойдете?» Язвительно уточнил мужчина. «Вы ведь так и не потанцевали, не повеселились и не подвигали конечностями». «Спать пойду», — гордо заявила, устав от очередного выброса нотации в атмосферу. «Я не собираюсь подводить родителей. Завтра объявят тех, кто поедет в Индию на тестирование. Когда назовут мое имя, а его назовут, и не сомневайтесь, я должна более-менее уверенно стоять на ногах».